Глава двадцать вторая. Неужели он все еще за домом? Порядок наводит и даже не вышел проводить своего кумира-то, Никаса. И только я завернула за угол, как гостевой браслет на моей левой руке замигал ярким красным светом. Вот прям как огонь, самый настоящий. Да только жарко от этого огня совсем не было. Вот же дядька Симеон. Да-то браслет мне дал, на руку надел, можно сказать, а что к чему не объяснил. Но сияет он, мигает красным. И что? Дело-то мне, что? Не понимаю, что означает сигнал этот. Нет, тут без Лаврика не разберешься. «Лаврик!» — крикнула я поскорее. «Вот плохо, когда попадаешь в чужое место. Да никто тебе ничего толком не объяснит». Лаврик выскочил, как очумелый. Причем вовсе не из-за дома, куда он сразу побежал, а из самых-то дверей. Глаза у него сияли. Да и сам он сиял, как начищенный пятак. Надо же, как труд физически действует на адептов боевой академии-то. Правда, приведи меня глаза его померкли чуток, а потом парнишка и вовсе глаза отвел. С чего бы это вдруг? Прямо вот интересно стало. Ладно, с этим разберемся. Сейчас главное понять, что ж браслет этот вот так сияет да мигает. Мигает браслет-то, Лаврик. Что с ним делать? Парнишка приосанился. — А к ректору тебя вызывает, Ведян. Видишь, в самом центре огонь. Значит, к нему. Я замерла. К ректору. Выходит, пожаловались королевишны местные. А ведь я даже толком в избе порядок не навела. Котелок вон, неочищенную печку засунула. И защиту ведьминскую не поставила. Не успела. В горле будто комок стал. Ну, что же делать? Отвечать придется. Не удержалась ты, Ведяночка. Не удержала язык свой, враг-то свой. Вот нету, нету во мне смирения-то. Ни капли нету. Не смогла смолчать, — ответила Тилдушке. «Эх, придется расплачиваться», — хмуро посмотрела на Лаврика. «И что, прямо сразу бежать к нему? Или терпит время-то?» «Ну, ты ведяна и скажешь. Терпит, как же? Конечно, сразу. Ректор же вызывает. Не кто-нибудь». Лаврик сунул пятерню в растрепанные волосы и прямо вот сочувствием таким на меня поглядел. — Да ты не бойся, видян Распоряжение даст какой-нибудь. И все. Он добрый должен быть. Никасу он сегодня досталось по первое число, так что отошел уже. — Или ты натворила чего? — вдруг спросил парнишка, я побледнела. — Видела я Сандра Огненного в гневе-то. — Видела. — И хорошо, если весь гнев этот на Никаса и ушел. А если нет? Светлая мать! Глаза ректора, в которых сияло и вырывалось наружу яркое пламя, так и встали передо мной. Вздохнула я. Прокляла тут одну адептку. Тильдой зовут. Лаврик тоже побледнел. Да ты что! Ведь на территории Академии адептам запрещено применять друг другу магию. Равно как и заклятия третьего порядка. Вот протараторил-то. «Сразу видно, зубок правила знает». «Ну, мое совсем простенькое было». «Простенькое?» Парнишка с недоверием посмотрел на меня. «Из-за простенького не вызывает ректор Ведиан». А я рукой махнула. «Ну, что теперь делать-то? Придется идти к нему. Куда деваться? Приглядишь за домом, Лаврик?» Попросила я. «Чай ненадолго вызывает-то». И тут вот чудо-то глаза парнишки засияли по-прежнему. «Конечно! Конечно, Ведяна! Даже не сомневайся! Тут еще работы полно! Палки вон не все еще собрал!» — затараторил Лаврик, а я посмотрела на него с великим сомнением. «Надо же, какое трудовое рвение-то у молодежи тут! А тебе что, на занятия не надо?» — удивилась я. «Так поняла, что наказан-то был Никас. А Лаврик? Ну, как ниточка за иголочкой видно, авторитет ему принц большой, сразу видно!» «Не, какие занятия? Только построения Это значит, чтобы видеть, все ли на месте. А так, конец апреля ведь. У старшекурсников практика началась, а младшие уж почти все на каникулах». Грустно закончил парнишка. «А ты ж тоже не поехал?» — поинтересовалась я. А Лаврик вдруг нахмурился и грубо так ответил. «А мне и тут, в академии, хорошо. Ясно?» Глаза его сузились, а руки сжались в кулаки. «Ясно», — вздохнула я и по-новому посмотрела на парнишку. «Неужели ему и ехать некуда? Вот почти как мне». «Я, если хочешь знать...» — угрюмо сказал Лаврик. «Здесь остался специально. Между прочим, подрабатываю. Вот, а ты беги, Ведяна. Не гоже ректору адептку ждать». И так он по-взрослому это сказал, явно повторяя чьи-то слова, что у меня сердце вдруг защемило. «Бежать!» «Да как тут бежать, когда котелок в печи, и защита не поставлена?» «Нет, пять минут не решат моей судьбы». Я подобрала юбки и бегом мимо лаврика в избу. Подскочила к печи и встала прямо-прямо. Руки развела так широко, будто целиком печку-матушку обнять хотела. Сосредоточилась и представила и печку, и всю комнату, и весь домик заполненный белым сияющим светом. «Надо же!» Удалось с первого раза поставить защиту. Обычно никак не могу толком сосредоточиться. А тут вот сразу. Наверное, чары бабулины еще не до конца развеялись. Даже сейчас она мне помогает. Я прижала руки к сердцу, а глаза защипала. Эх, бабуля, ну когда я привыкну жить без тебя-то? Скорее смахнула выступившую слезу и бегом на выход. Только дверь хлопнула. Лаврик, ты вот что, в дом заходить можешь. — Да только к печке близко не подходи. — А самое-то главное, котелок бы не трогай! — крикнула ему на бегу. Лицо парнишки вытянулось, и губы скривились. — Чего это он? — помелькнул у меня в голове. — Ладно, и с этим разберемся. Сейчас главное, что ректор скажет. Неужели и правда выгонит?